Глава 14 На воле снова забусила, свет небесный померк, В углах избы сгустились сумерки. Возжигать лампу, так смысла нет, Керосин зря переводить. Все слова вроде высказаны, Только воду в ступе толочь, Но и на боковую рано. Ночь длинная, бока измозгнут, Кости изноются, остомеют. Самовар давно остыл, Тишина в избе до звона в ушах, Одно слышно, как с крыши тонкой мерной струйкой сбегает подставленную кацу дождевая потока, да в подпечке шибаршит мыша. Королишка помыла чашки, молча полезла на палате, как росомаха, цепко хватаясь за преступки. Иль петь устала Илья надоел. Долго возилась за шторы, укладывалась спать под низким потолком, не раз прикладываясь макушкой, брякала коленками. Со вскриком и стоном протяжно зевала, часто поминая Господа. Я нырнул под толстое пуховое одеяло, пружины со скрипом прогнулись подо мною, и тельце мое, согнувшись с калачек, по-детски уклало спирину, как в деревенскую зыбку. Не хватало только очепа до да бабки за дворенки, чтобы убайкать, спровадясь меня в легкую, бестревожную ночь. Еще прощально взглянув в бабе кут, там у ведерного чугуна, Обвалившись осажный бок, уже сидел доможирка и жадно поедал хлебешко с красной икрою. Наверное, тот самый, что я оставил надкушенному самовара. У хозяина знать тоже губа, не дура. Глаза мои створожились, веки сомкнулись, словно их испорошили портняжной ниткой. В голове сладко вскружилось, пошло винтом. Я неожиданно вздрогнул, дальним умом понимая, что сон уловил меня в тенето. И в этот блаженный миг жизни человеческой, когда явь и навь перестали ротиться, занавеска взгремела кольцами, раскатившимися по проволоке, отмахнулась во всю ширину палатей, королишка шумно, протяжно вздохнула, будто корова встойли. Я, невольно, побарывая сон, с трудом приоткрыл глаза. Перед моим лицом болталась какая-то древняя овчинная шубенка, на которой шерсть свалялась с култуками. Рыженький, спишь, нет? Прошептала богатырка. Чего тебе? сердито буркнул я. И только собрался повернуться лицом к стене, как богатырка спросила. Чуешь? Нет? Чего чует-то? У тебя что? Норки запечатала. Говорю, скучно, путиной-то пахнет. Королишка зарылась лицом, заскорузла от старости залыселую баранью курчу и снова шумно по коровье потянула носом, простонала. «Ой, как сладимо пахнет!» Вот понюхала и сразу в прежние годы воротилась. «Какой тут к ему сон! Сорок лет проскочила, как один день! В этом тулупчике Афанасий сватался сорок лет назад. Мне двадцать семь, а жениху двадцать. В самом разу был!» Такой жеребец, диво на диво, ага, в парня хлебного пара призлиха было, вот и потел, как конь под ермом. Потяной, запашистый был человек, хоть каждый день его в баинке на три раза отмывай. Богатырка протяжно вздохнула, свернула овчину, помяла кулаком, сунула под голову. Мне были видны обнаженные полные руки и блестящие, от чего то черные в сумерках, как атроцит, глаза на бескровном, костистом лице. Взгляд липкий, звериный, словно бы вытягивающий из меня самое потаенное. Был Афоний сукоребрый, уж мясишка нисколько не наросло, да. Сам долгой, кривоносый, глаза медовые, волосенки жидкие, сын-то Викентий вылитый отец. Я после туафонки спросила, отчего от тебя дух прет тяжелый, на брагу отдает. Он и говорит, полюс-то побег за зверем, как гонная собака, верст тридцать-сорок за день. Отмахай, да так кожиный день. Да в зимусь хорошо, если помывку раза два устроишь. Это, говорит Поле, запах лосятника и медвежатника, чтобы зверя выпугать и в страх вогнать. Это он так смеялся надо мной. А как вы сбежались? Ходила Фонька с обозом в Архангельск рыбу торговать. На братьях и заехал чаю попить. А я в ту пору дома оказалась. Он и застрял. День не едет, другой. Сам Дюка ни слова не скажет, молчит и все на меня смотрит. Потом с попутчиком и лошадей домой отправил. Папушка-то ему... Афоня, птиц то еще не тереблена, чего глядишь? Как бы прочь не отлетела, стреляя прямо в сердце. А Фоне только скрасил. Егор Волотович, э, Полинка меня первая стрельнула. Ну вот и сряжено, улажено, сказал папушка. Я в слезы, выскочил на мост бешеный, отец следом. Чего орешь, дура? Век в где вы сидеть хочешь. Скоро ман посидеет, а ты роишься. Парень видный, прожиточный, из работящей семьи, лесовой. Он с тебя совсем голову потерял, ходит, как бычок на вязке. Я говорю. Папушка, никакая я не сторбеня, мне только двадцать семь, а по жизни совсем ничего. Еще найдутся, кому за хохол драть, да. А папушка и слышать ничего не хочет, как моча в голову ударила, не своротишь. Волод гора человек, чтоб мысль до сердца дошла, семек нужно ждать. Показал кулак-пудовик, я и назад в избу. Позвали сверху бабку-кочедычку. Поставила нас в красном углу перед образами, Акстила иконы благословила. Венчать вас тут некому, Живите с Богом, как муж и жена. Только через год записались в сельсовете. Убрались мы в пылему. Родня у мужа большая, Деверья, заловки, невестки, Свекр со свекровью, да дед с бабкой. И все дюки, темные такие, Из елового кори состряпаны. А я песельница. Вечно поворотая, мне углы тесны, скоро забрюхатила. Помню, братья сметаны не любили. Ну, я напахтала большую чашку, сижу дохлебаю, да и мужа дразню. Вот как сметан ты захотела, наверное, парень родится. Девер ты и говорит, Афоня, неуже ты с такой бабой спать будешь? Она же сметану ест. Афонька послушался, к рынку-то выставил на пол, собаку позвал. Меня вдвоем сзади обхватили, чтобы сметану не убрала. Так и держали, пока собака все не залезала. Еще не любил муж, когда сухари при нем грызли. Я полотуху спечесыму, давая нарочно зубы точить. В сердцах убежит прочь из избы. Свекор боршит. Из какой берлоги такую валявку субастую привел? Ее же нам не прокормить, отвези, где взял. Я, давай заедаться, спуску не даю. И родителю своему в те поры не раз худо насулило. Крутится тебе, Егор Волотович, вместо постели на Бороны. А сейчас вот нюхаю Фонкину Потину и плачу. Столько и памяти. Забрали на финскую и не вернули. Но сын же остался. Сам видел, какой сын. Тоже дюка. Прямо глаза не глянет. Уж словечко песенно с губ не сорвется. Он на мате не глядит. Он с мамкой своей брезгует. К внукам не припускает. Поносит, на чем свет стоит, а я ведь его выненчала до больших лет, пока на ноги не встал. Королишка резко задернул занавеску, скоро затихла. Мне показалось даже, что всхрапнула. А от меня сон ушел. Воображение рисовало Кривоносова афоню, что без ума втюрился в богатырку, а высказать своих чувств не мог. Только молчал и потел, и дух от него шел, как от бражной гущи. Поехал в Архангельск торговать рыбу а вернулся в родные дома с женой. Такую орлицу не убоясь, окрутил голоручьем и надел опутинки. Ну и какая странная подневольная судьба у королишки. В третий раз скорая женитьба со слабой надеждою, что в последних стерпится, слюбится, и скудость долгой жизни на страстное чувство покроется жалостью. Только бы первое время обороть, пока черт ножку ставит, когда человек ладит, а бес вадит, А после притрутся в выступ к ямке. Что-то черное, шерстяное стало наплывать от окна, окутывать мою головенку в тугие пелены, укладываться на грудь, сознание сладко смерклась, почти потерялось, и вдруг в избе сгремело, аж стены сотряслись, и трубный глаз, так мне показалось, выпросил из небесных высей: Рыжий, ты спишь? Вот навязалась неугомонная тетка на мою голову, ни дна ей, ни покрышки. Я стиснул зубы и промолчал, наивно полагая, что королишка отстанет. Свербит у нее и чешется в одном месте, вот и покой себе не сыщет. А хозяйка в потемне за занавеску растерянно бубнила себе под сон. Сон приснился, будто стою на крыльце, а муж идет навстрету и плачет. Земли, мол, мало дадено, землей обошли, поскупились». Отрежь, говорит, от своей, я тебе отдарю. А я ему, на кой тебе, старая земля, хвощ да шаста, ничего, окромя горя нам ху не родится. Ванька-то обошел меня стороной, как темный облак. Тогда пойду, говорит, конфиски. Она добрей тебя, она не откажет. А я умом-то и думаю во снях. Та конфиска-то в третьем годе еще померла. Вот раздумалась и не уснуть больше. Уснешь, куда денешься?» Нехть отозвался я, пожалев богатырку. «Считай в уме до ста слонов, и какой-нибудь придавит». «Какие слоны, Вася! Одни комары да мухи! Набродили по мне, наотметились, а я грешница, мучайся!» Королишка заворочилась, словно бы пробуя бревенчатую стену на крепость, двинул в нее пятою. Потом вскинулась всем телом, наверное, проверяла на прочность палате, но толстые доски, слава богу, выдержали, не рухнули на меня. Занавеска билась, словно за ней шла любовная борьба, чья сторона осилит. Но вот шторка отзернулась, свесилась в проем голова. Повторялась прошлая ночь, и надо было готовиться к испытанию. Полина Егоровна, гони ты прочь комаров да мух, а счета китов до да слонов. Пока-то кита Ивановича измеришь от пяток до усов, уморишься и невольно уснешь. Я сладенько хихикнул, представь, как богатырка ползет по киту Ивановичу. Дурак ты, Вася, я кита отродясь не видала. Но белухта хаживала к новой земле, в сети гоняла. Красивый, сильный зверь. Тех бы можно считать, да куда после деть? Бывало, бабушка-кочедычка говорила, Только от неработей сон бежит, ага. Но кто черта ломит, времени не жалея, Кто для труда рожон, Тому бы только до постели добраться, Хоть бы и ползком. Только голову к подушке преклонил, Тут и Ангелы к тебе за душою. Господи, прости. Вот мы, бывало, не спим, забалуемся, Бабушка схватит батажок, закричит, Дадите, нет спать-то, лодри окаяны, Да нам в боки, тырь-пырь. Лежали-то на палатах тесно, Кто первый с краю, тому и перепадет в ребра. Только и от боли «Ой-ой!» и слезы из глаз, как пули. А бабонька-то наша еще и настращат. Вот вам тишон из шлянды, наука, скажет, как попадете в ад, тамотки черти примутся вас каленой кочережкой в боки охаживать, мало не покажется. Вы заплачете, возрыдаете, меня не раз закличите, спаси и помилуй. Да, родимый, ваша бабени уж далеко от вас станет. Так что сейчас, божной, слушайтесь, чтобы черти не прибрали. И комната наверху ее. Бабушка моя богомольня была, староверка, века своей посуды ела, к чужому не прикасалась, чтобы не обмерщиться. Нас малых к себе в малену не пускала. Запрет был. Ее в Кирюшке на смертью в тайбулу не отвезли. Почему-то забоялись, вдруг призналась королишка. А может, папушка, мать свою зажалел? Вот и обсеклось на суре стальё на смертью отвозить. А жила чедычка лет сто двадцать, а то и боли Дальше не считали. Папушка ее на закорках в лес носил. Запросится, бывало, по грибы хочу. Ну, папушка ее в пестерь усадит, плеточку в руки, погоняй, ди И помчит, как лось. Ветру не догнать. Королишка споткнулась, поправилась. Пожалуй, от ветра не убежать... Было заспорили солнце, мороз и ветер, кто из них сильнее. Так ветер всех одолел. Богатырка прислушалась, вздыхая, полезла с палати, скособочись, приопустила вниз ногу, слепо нашаривая приступок, но тут же раздумала, закатилась обратно в оленю ползть. Во поднялся шторминушка-то, хлещет немилосердный, как при конце света. Илья, громовник, сердитый мужичок, с ним много не побалуешь. Телеи грузят дождями да грозами, скоро будет. Господи милосердный, пособей помилуй, кто в море да в открытом поле. Знать, больше золотому летечку не бывать, хоть бы урону какого не нанес. Вася, ты бы доблюл, хорошо, нет, у нас все увязано, улажено. Тут ветровой шквал ударил в стену, задребезжались стекла, В дымоходе посыпалась кирпичная труха, гулко сбрякали поветные ворота, заскрипела под грузными шагами лестница, наверху хлопнула со дверь в забытую маленную. Кто-то чужой шатался по дому. Я прислушался, не зная, на что и предположить. Отвлекла королишка. Вася, милый, глянь-ка в окно. Боюсь, как бы что ни случилось. Ветер-то с полуночи круто припустил. Вроде якорь то далеко вынесла, да и шейма крепкая не оборвется, а там кто его знает. кочедычку кто вспомянула, а она ведь дочь Волота. Самому Илье громовнику станет сродница. Бабушка, на меня не сердись, а вдруг возвала королишка и осторожно постучала в потолочину кулаком. Прости и помилуй грешницу, внучку твою бестолковую. Сколько заживусь, столько и поминать тебя буду добром и слезою. «Старины твои пропивать и сказки сказывать!» Я снялся с кровати, прошлепал к окну. На воле творилось что-то жуткое, как при конце света. Шатались ели, расчесывая вершинами облака в небе, будто в гигантском котле варилась смола. Кто-то невидимый мешал мутовкой, и лохматые тучи ходили кругами. Озеро кипело, волны, словно скалистые отроги, чередой наступали на берег, пытались затопить сушу, и, оставляя лохмотье, пены скатывались обратно. По всему окаему непрерывно стегали ослепительно голубые молнии, сшивая небо с землей неровным ломаным стежком, Порою на месте шва вырастало ветвистое золотое дерево, скоро надламывалось комли, обрушивалось в воду, теряя ветви и кожу, рассыпая искры, и оттуда доносился в избу едва слышимый глухой шорох и сухой треск. Лодка рыскала на веревке, как собака на вязке, но приготовлена была надежно. Я глядел в окно зачарованно, И нечто невообразимое впервые творилось со мною, что не передать словами и не подвластно трезвому уму, словно я выпал из яви, внезапно растворившись в природе. Душа моя то взлетала от необыкновенного ликования и восторга, то упадала от страха перед могучей стихией, так что спазмой перехватывала в горле и стопорилось сердце, как случалось в детстве, когда качался на качели. Надо было уйти от окна, и не мог отвести взгляда, оторвать рук, вдруг приклеившихся к колоде. Ступай, давай, спать-то, напомнила себе королишка. Не выспишься, какой из тебя работник. Я улегся в гнездо, утыкав себя со всех сторон одеялом. Сердце мое колотилось, слух напряженно вылавливал, что творилось за стенами на воле. В глазах стоят высокие пенные горы, упорно наступающие на берег. Ветер срывает с гребней белую оторочку. Чайки с кошачьим визгом носятся над волнами, сбивая крылами водяную пыль. Вот бывало осенем засеверит или в зиму на ночь замятель завоит, тьма навалится, хоть глаз кали, лампадка в красном углу едва пышкает, вот тогда вся нежить на разбой и выходит, тычется в каждую щель, чтобы попасть в избу по наше черное мясо. Ага. Ну, глаза-те во тьму ширишь, и не весь какие чудные рожи привидятся тогда. А лежим на палатах, шепетка, тесно, друг дружку жмем, боязно. В шубнях с головой зароешься — И того жучее, будто кекимора по щеке шерстяной лапкой шарит, горло подбирается. И невольно к закричишь. «Бабушка, скажи сказку!» Она и начнет. Одна другой страшнее. Только порой спросит. «Шлендры, спите, нет?» Королишка перевела дух. Голос был глухой, таинственный, как из сырого погреба, откуда в сердце горы уходит множество лазов-перелазов. Каждое слово... Невольно оседала во мне, как в походном сундучке подголовники. Выдержнешь кляпаш из ушка, отпахнешь крышку, а они там светятся словато, как золотистый мед в сотах. Возьмешь неладно, из зависти позарись на красоту слова, поставишь не к месту, с хладной душою, оно истускнет стускнет, щернеет, как головнюшка, а после и вовсе потухнет. «Рыженький, спишь? Нет? А чего?» Хочу сказать тебе бы личку. Кучеми приключилась, когда еще моя бабушка молодой была. Жила-была старуха Ашера, а у нее дочка была одинакая, припоздалая. Старуха пошла в мезе нянчить и выненчила много денег. Купила дочке туфли с золотыми бантиками и сказала, «Когда я умру, и ты пойдешь на могилу, так не одевай этих башмачков». А не сказала того, что они заклятые, ну... Проклянутый, значит, с нечистой ноги бесов подарок. Вспоминает, что и сама Ашера ведьмачкой была. Ветровой сполох ударил в стену. я вздрогнул и вышел из расплавленного бестелесного состояния, как бы вернулся из Нави в Яв, ощутив беспокойное сердце, гуд в ушах и неясную душевную тоску. Полина Егоровна, а откуда взялись мези золотые бантики? А может, и туфельки те были бриллиантовые и кованы в суре, в кузне за вашим домом, не сбивая рыжий. Откуда мне знать? Ну, подарила и подарила, а вскоре и сама померла. Уж не знаю от чего. Может, срок вышел, а дочь не послушалась. Захотелось ей покрасоваться. Пошла в этих башмачках на кладбище. Видишь ли, ей шибко они занравились, даже спала, не скинувая. Ну, направилась на могилку проведать покоинку, а навстрету ей, значит, старичок с длинной бородой и в красной шапочке. Старичок-то и позвал. «Девочка, подойди, милая, ко мне, дай взглянуть на башмачки». Она глупенькая и послушалась. Старичок взглянул на золотые бантики и насулил. «Плясали бы и скакали бы ножички по дорожечке». У этой девочки ноги вдруг сами стали скакать и приплясывать, и побежала она прямком по лужам, крапиве и колючкам, не разбирая дороги, и остановиться никак не может. Скоро бедная устала, захотелось ей поесть, а ноги сами дергаются, покоя не знают. Подбежала драковица к церкви и взмолилась. «Боже милостивый, оставь меня от этой пляски! Я есть хочу, я устала!» И тут от церкви кто-то ответил. «Ступай к палачу!» Он тебе отрубит ноги, и только тогда ты перестанешь скакать. Девочка побежала к палачу, стала стучаться в ворота. Вышел палач и спросил, кто в такой поздний час стучится. Мой топор уже не шевелится. Дяденька, взмолилась девочка, отруби мне ноги. Палач отрубил ноги по ходилам и сделал ей костылики. Доковыляла девочка до церкви, и тут умерла. Полина Егоровна наговорила ужас в полный короб, Мне теперь и не уснуть. Уснешь! скрипуч засмеялась королишка. Смех ее показался мне каким-то нехорошим, темным. Считай, рыжий до ста зайцей. Пока гоняешься, изморишься и невольно уснешь. А тебе бы считать до ста крокодилов, в шутку насулил я, и чтобы у каждого в зубах побывать. Ну, ты, Вася и злой, огорчилась королишка, сердито задернула занавеску. Это я-то злой? Ну а кто же? И тебе не жалко? Закричал из темного угла. Пока считаю крокодилов, они меня сожрут и косточки не выплюнут. Какое место захоранивать-то станешь? Пустой гроб. Прибудет, следователь, спросит, а куда бабу девал? Снасилил и закопал? Королишка вдруг засмеялась, мягче. Скажу, убил, намолол фаршу, напек пирогов, гостям скормил. Остались только заклятые башмачки с золотыми бантиками. Ими и откуплюсь. Дурак! С башмачками-то прельстильными и пропадешь. Я из пирожка извернусь, до да тебя достану. Что, у вас кучеми все колдуны до да колдовки? Я почувствовал что разговор наш неожиданно стал загибаться в дурную темную сторону, но язык против моей воли сам лез в поперечку и не хотел угождать королишки. Кто их знает, сынок? Но болтали, что у Старки Ашеры весь рот был колдовской. Мать ее лес рубила, развела костер, чаю попить. Тут вихрь и налетела, поднял женщину в небо и в вершине сосны замотал. Сняли, когда лица не видать, одно мясо с кровью, а из одежды только резинка трусов осталась. Никто ее не пожалел. Говорили, колдунья была, вот черти и забрали к себе. И тетку ее, Маланю, также вихарем замотала. Голос королишки Осип дал слабину. Богатырка горгокнула пересохшим горлом, неожиданно громко зевнула, бормотнула затухающей проговоркою. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Еще воскликнула напоследних. «Отстань, каналья!» Хлопнула себя по лбу, наверное, наказала комаришку и смолкла. Внезапно раздался могучий храп, похожий на рев медведицы. Показалось, что потолок снялся с бревен. Я вздрогнул, с головою унырнул под одеяло, укупорил все щелочки и пазушки, чтобы не проникла в мою нору чужая шерстнатая лапа и затих, привыкая к звериному рыку. С утра по снова текли слезы. Облажник сеялся из частых решет мелкий, как мучная пыль. Королишка, пригорбившись, старательно чесала голову частым гребнем, расстелив на столе белый плат. Заслышав скрип кровати, обернулась. Взгляд мутный под глазами синяки. Значит, плохо спалось, много думалось. Боюсь, как бы вошки не завелись. Полина Егоровна. Какие вошки-бложки! радостно воскликнул я. Ведь каждый день моешься, ни пылинки на тебе, ни шерстинки. Шесть на мне лес дремучие, только вот туточки на теме свербит, дашеволится какой-то дьявол. Шупаю! ни шишечек, ни рожечек. Может, по нервам отдает?» — засомневалась королишка, зернула со стола плат, встряхнула. «Взглянул бы не то, рыженький, на мою башку. Какой паразит там завелся?» Я готовно соскочил с кровати, окунул пальцы в кудельки, густую мерлушку, похожую на казацкую папаху. «Да сам черт в этой чещебе не разглядит», — подумал я, елозя по голове. Макушка гладкая, ровная, как арбузная корка. Ни бугорка, ни продавленки. Зачем-то зарылся носом. Волосы жесткие, словно конья грива. Скользкие, пахнут озерной травой. Щелкнул по головизни, вынес приговор. «Здорово! Ничего нет, кроме чумы да трахамы!» И запрыгнул обратно в кровать, чувствуя какое-то детское счастливое настроение, будто в лотерею выиграл. «Шарамыга ты, Вася!» — Хоть бы воды ночей притартал, — попросила сукаризною. — Не зря старые-то люди говаривали. Вчера се чамра, сей не чамра, ну и завтра будет чамра. С дождей вода поднялась, а на большой воде рыбы не жди. Собираться домой надо, чтобы на девятый день попасть, как обещались. Потом неторопливо чаевничали. В избе за эти дни выстало, и самовар батюшка хорошо грел душу. Королишка, на удивление, была немногословна, как бы запечаталась в себе, я же не приставал с разговорами. Во мне и без того столько всего накопилось, что боялся увязнуть, вот будто побывал в заповеданной земле до времена, куда ходу простому человеку нет, и вот собирался ныне возвратиться в свои дни. Вдруг подумалось туманно. Писатель Личутин уж десять лет шатается по кучеми, но от чего-то королишка приоткрылась мне. Нет, судьбу на кривой не объедешь, и переград не выставишь. Сон странный видела, очнулась королишка. Захожу я домой, а Ивана нет. Пошла на другую половину кульяния Усьповни. Муж там сидит один за столом и рыбу из ладки мачет. А на столе-то чего только нет? И студень, и яишня, и блинцы, и щи серые, и кисель, и шайни картовные, и пирог с рыбою. Чего душенька схочет, ага. Я и подивилась, к чему бы такой стол в будний день. А сам-то, Вася, чистенький весь, намытый, в лазоревой рубашонке, волоски ковыльно расчесан на пробор, лицо прямо светится. Увидал меня, руки протянул навстречу, прижался лицом к животу, чисто как ребенок, и заплакал. Молчит и плачет. Я говорю, Ваня, ты почто плачешь? Ты почто не дома-то? Я тебе травки с хорса привезла, как ты просил. Не отвечает. Язык, значит, отнялся. Только поднял взгляд, а глазоньки с голуба, как небо. И слезы, будто горух. Вдруг дверь открылась, а там темно. И тут я проснулась. Губы у королишки задергались, она некрасиво скривилась, глухо, с гортаном, скрежетом, закеркала горлом едва сдерживая рыдание. Глаза стекленели, потом налились влагой, но слеза так и не выпала. Я впервые видел, как плачет богатырка, горлом и грудью, в которой невидимый, осатаневший кузнец раскачивал мехи.